Глава 39. Ориентация. Гонор Страна приехал домой в 5 утра. Он проспал до половины девятого, встал, оделся и вышел. Без пяти девять он начал отскребать лед от окошка машины. Встреча с прокурором Фристодом должна была начаться через пять минут, но Гонор Страна знал, что может не торопиться. Фристод – большой формалист, он трепетно относится к своему статусу и потому считает, что имеет право опаздывать на все встречи на четверть часа. Пока грелся мотор и оттаивало лобовое стекло, Гуннер Страна курил Он попытался вспомнить все связанное с Экхальтом, но понял, что не в состоянии связано мыслить Когда он включил радио и услышал, что на всех дорогах, ведущих к центру Осло, настоящий хаос, таксисты устроили демонстрацию протеста Гуннер Страна достал из кармана мобильник, позвонил Фристоду и предупредил, что задержится Потом он заглушил мотор, запер машину и зашагал на автобусную остановку на адвокат Дели Пласс. Фристед, как всегда, не стал вставать при виде гостя, зато он гостеприимно указал ему рукой на синее кресло за круглым столом. Инспектор Гуна Страна положил перед собой материалы дела, достал прямоугольные очки, выбранные по каталогу, и негромко начал. Убитого рейдера Фольки Есперсона посадили в кресло, стоявшее на витрине его же магазина по торговле предметами старины. Его убили в кабинете за торговым залом. Раздели догола, волком дотащили до окна и поместили на витрину. Убийца завязал на шее жертвы красную нить. В субботу, 14 января, в половине седьмого утра, труп обнаружила проходившая мимо дома разносчица газет Хельга Крисвик. Она домохозяйка, на почте просто подрабатывает. «Мы опросили ее и отпустили». «Была потрясена?» — спросил Фрист, отгрызя душку очков. «Да, наверное», — ответил Гуннер странно и сухо продолжал. «Относительно последних действий покойного нам удалось установить следующее. В пятницу, 13 января, Есперсон встал, как обычно, и из дома вышел в обычное время, но не попрощался с женой, которая в то время принимала душ. Чуть позже, то есть приблизительно в девять утра, Он зашел в кафе-кондитерскую на улице Якоба Оля, где пил кофе и минеральную воду и читал газеты. Владелец Глен Моссинг уже видел Есперсона раньше, хотя и не помнит, когда именно. Фольки Есперсон непременно желал сидеть за единственным столиком у окна. Оттуда открывается вид на многоквартирный дом, где проживает некий эльф Стрёмстадт, любовник его жены, бывший или настоящий. Владелец кафе точно не помнит, когда Фольке Есперсон ушел, но нам известно, что он просидел в кафе довольно долго, несколько часов. В начале первого он приходит на квартиру к своему брату Арвиду, Фольке Есперсону. Арвид и Эммануэль, третий брат, уже ждут его. На встрече присутствовала также супружеская пара Хиркинер. Они сделали братьям официальное предложение о покупке магазина, которым братья владеют сообща. Фристетт качнулся в кресле и, сложив руки домиком, постукивал подушечками пальцев. Что происходило тем временем в магазине? Карстен Есперсон, сын убитого, открыл магазин в десять. Он приехал не один. В тот день в детском саду был выходной, поэтому он взял с собой на работу своего сынишку Беньямина. Чуть позже к ним спустилась Ингрид Есперсон с кофейником и двумя чашками. Купателей не было. Карстен и Ингрид пили кофе и разговаривали, а малыш играл и рисовал до четверти двенадцатого. Фристетт закрыл глаза и кивнул. «Карстен положил глаз на вдову? Они ведь примерно одного возраста, да? Они неплохо ладят, у них много общего. Они трахаются?» Гунер странно резко вскинул голову. Фристетт улыбнулся, словно извиняясь. «В материалах дела я прочел, что убитый был импотентом. Значит, вдова трахалась сыном. «Об этом я не спрашивал?» — с невозмутимым видом ответил Гонор Страна. «Значит, тебе так не кажется?» ей «Ты все-таки дослушай до конца», — предложил Гонор Страна. Фрист откивнул и с нажимом произнес. «Давай-давай, значит, вдовушка бросает сына и едет к тому типу, с которым она спит. У него еще такая дурацкая фамилия. Срамстад?» «Его фамилия Стремстад?» «Да, верно. А бедный восьмидесятилетний летний рогоносец караулит свою женушку в кафе напротив». «Наверное, понимает, что ей нужен настоящий мужик, который ублажает ее раз в неделю». Гонер странно в упор посмотрел на Фристода, как на плохо воспитанного подростка. Фристед великодушно махнул рукой и сказал, «Продолжай, рассказывай дальше». Тем временем рейдер Фольки Есперсон приходит на встречу с братьями. «Да, верно». Гонер Страна поднял голову и замолчал. Фристетт жестом показал, чтобы инспектор продолжал. По словам Хиркинеров, они дали Фольке Есперсонам слово, что не станут перепрофилировать магазин. Они хотели купить всю фирму целиком, и магазин, и склад. Кажется, им не терпится приобрести то, что называется неосязаемым капиталом. Репутацию фирмы, ее клиентов, круг поставщиков и так далее. «Да, совершенно верно, неосязаемый капитал». На той встрече ни о чем конкретном речь не шла. Херкинеры устроили нечто вроде презентации, сказали о своей оценке стоимости магазина и вкратце обрисовали свои планы, а затем ушли, предоставив братьям обо всем договориться. Именно тогда, как предполагается, рейдер Фольки Есперсон резко высказался против сделки и повел себя враждебно. Почему? Для того, чтобы ответить на твой вопрос, необходимо знать предысторию. По-хорошему, Рейдеру следовало выйти на пенсию еще 10-12 лет назад. Он всю жизнь командовал братьями на правах старшего. По мнению Эммануэля Есперсона, Рейдер считал, что братья нарочно решили продать магазин. Сговорились против него, у него за спиной. «Да-да, ну а все-таки, при чем тут жена и ее интрижка? Жена и любовник играют какую-нибудь роль во всем происходящем?» «Вполне возможно». — кивнул гонор страна. По словам братьев и хиркинеров, о причине встречи рейдеру Фольке Есперсуно сообщили заранее. «В общем, нам пока трудно понять, что именно так разозлило его. Однако нам известно, что, выйдя от Арвида, он позвонил любовнику жены». «Да, я прочел. Крепкий орешек, верно?» Обманутый супруг звонит в то время, когда жена и любовник кувыркаются в постели». Фристетт грубо загоготал, выпетив влажные губы. «Верно, но как бы там ни было, по телефону Фольки Есперсон не скандалил и не спорил с любовником жены. Просто попросил позвать жену к телефону, а ей предъявил ультиматум». «Запретил ей ходить налево», — кивнул Фристетт. «Да, примерно так. Не позднее половины третьего он звонит молодой актрисе без постоянного ангажемента по имени Гроу Хеге Вюллер и уславливается с ней о встрече». Немаловажно то, что он вдруг переменил свои планы. Они должны были встретиться только 23 января, но Рейдер просит Вюллер приехать в тот день, в пятницу, 13-го. Ну да, а дальше прям как в песне Барбара Стрейзенд, «Какими мы были». Примерно. Грио Хеги Вюллер переодевается и играет роль женщины, которая, как нам представляется, очень много значила для Фольки Есперсна. К словам Вюллер, во время их встречи они играют сочиненную Есперсоном пьесу, больше похожую на импровизацию. Своего рода ритуал с Хересом и Шубертом. «Секса не было?» — деловито поинтересовался Фристот. «Об этом я даже не задумывался». Фристот ухмыльнулся. «Гоно странно, ты что, пуританин?» — инспектор вздохнул. «Ингрид Есперсон подтвердила, что рейдер Фольки Есперсон не был, как вы сами выразились, сексуально активен». Фрюкин-Вюллер подтверждает, что Есперсон без всякого стеснения говорил о своей импотенции. «У меня создалось впечатление, что с постельными забавами старик покончил». «Значит, в дедушкойной аптечке не лежала виагра». Фристетт снова грубо загоготал. Инспектор Гунастрана глубоко вздохнул. «Извини», — сказал Фристетт, отсмеявшись. «Забыл, на чем я остановился», — раздраженно заметил Гунастрана. «На портрете» успешил напомнить Фристетт, на снимке женщины, которая которую должна была играть в Вюллер. «Кто она?» «Ее зовут Амалья Брюн, но их отношения с Фольки Есперсоном не до конца ясны». «Наверное, он когда-то был в нее влюблен». «Их отношения еще не до конца ясны», устало повторил Гундер странно и снял очки. «Понятно, ну да. Переходи к убийству таксиста. Насколько я понимаю, у вас с Фрюликом теперь новая забота». Мало того, что Фрюлику пришлось ночью в лютую стужу гулять у залива Бьорвика...» Гунн странно безучастно смотрел в лежавшие на столе бумаги. «Нет, так не пойдет», — возразил он. «Давай по порядку. Прежде чем Вюллер приезжает в контору убитого, Фольке Есперсон звонит своему адвокату и просит ее аннулировать завещание». «Завещание имеет отношение к делу?» — с напускной веселостью спросил Фристетт. «Имеет» потому что по непонятным пока причинам Есперсон вдруг задумался о смерти. «Кто-то из наследников выигрывает от того, что старик аннулировал завещание». Гонер странно поднял руку, призывая своего собеседника к молчанию. «Минуточку», — сказал он. «В тот же день Фульке Есперсон звонил доктору Грети Леритсен, онкологу из клиники Улевол. Она сообщила ему, что по результатам анализов у него обнаружили злокачественную опухоль. Кстати, это подтвердилось при вскрытии». «Думаешь, он поэтому аннулировал завещание?» «Мы пока не знаем. Зато знаем, что вскоре после звонка в больницу Фольке Есперсон связался с адвокатом». «Что меняется от того, что старик аннулировал завещание?» «По-моему, ничего, ведь новое завещание так и не было составлено». По словам адвоката, и я убедился в ее правоте, так как сам читал завещание, лишенное юридической силы, последняя воля покойного заключалась в том, что он просто указал, кому какая вещь достанется». «Нам известно, что Карстона Есперсона интересовал какой-то конкретный шкаф, но трудно поверить, что он убил отца из-за шкафа». «Странно», — сказал Фристот, — «ужасно странно», — повторил он, глядя на стол. «С последними часами покойного связаны две большие загадки», — сказал Гунастрана, — «а именно, его звонки фрюкин и адвокату». «Но ведь он узнал, что скоро умрет». «Уж если он взял на себя труд аннулировать первое завещание, то должен был составить новое, а он этого не сделал». Фристетт стряхнул пылинку с рукава. «Ладно, продолжай», — Гунастрана вздохнул. «Совершенно очевидно, что показания Грохи и Гевюллер играют ключевую роль. Ришар Экхельт живет в том же доме, что и Вюллер». «Жил», — уточнил Фристетт. «Ну да, я в курсе, что он умер», — негромко и угрожающе отозвался Гунастрана. «Может быть, перестанешь меня перебивать?» Фристад развел руками и промолчал. Итак, Экхальд был знакомым Вюллер и, очевидно, проявлял к ней интерес. Но в связи они не состояли. Экхальд 13-го отвез Вюллер Венсью. В машине он попытался ее изнасиловать, но, по ее словам, потерпел неудачу: И ты ей веришь? Не знаю, зачем ей его думать. Она вбежала в подъезд Фольке Есперсон, как всегда, оставил для нее ключ от кабинета в почтовом ящике. В четверть шестого она отперла дверь конторы, через час с небольшим она закончила свое представление, и он вызвал такси по телефону. Машина приехала в 6.42, я уточнил диспетчерской. Садясь в такси, Виллер заметила, что Экхальт никуда не уехал, он караулил их в своей машине, стоящей у здания склада. Должно быть, он все это время ждал ее, но она уехала в такси с Фольки Есперсоном. По ее словам, после того, как Экхальт набросился на нее, ей неприятно было с ним общаться. «Ясно», — Фристетт жестом показал, чтобы странно продолжал. Экхальт поехал за такси, в котором сидели Фольки Есперсон и Вюллер. По словам Вюллер, она видела, как такси Экхальта проехало мимо, когда ее высадили у дома. Экхальт последовал за такси, в котором ехал домой Фольки Есперсон. Гуннер встал и подошел к стоящему рядом с зеркалом кулеру с водой «Имсталь». «У меня во рту пересохло», — пояснил он, наливая себе воду в пластиковый стаканчик. «Значит, все свидетели утверждают, что Фольки Есперсон вернулся домой на такси, которое остановилось у его дома на улице Томаса Хефти в 7.15». Гуннер страна выпил еще стакан воды и задумчиво посмотрел на донышко. «Да, здесь показания сходятся. А там его ждал тот дикарь с хутора, Йони Стокма. Да, он ведь, кажется, наш старый знакомый. Совершенно верно, у него две судимости — за укрывательство краденого и за контрабанду». «Из-за чего у них счеты?» Гуннер страна снова сел. Стокма допрашивал Фрелик. На вопросы о разногласиях между ним и покойником Стокма отвечал уклончиво. Единственное, что удалось из него вытянуть, вопрос был связан с деньгами. Нам известно, что после разговора со Стокма Фольки Есперсон поднялся к себе в квартиру. По-моему, ты опросил и сына Стокма. Стокма-младший уверяет, что у них давнишняя вражда, и его отец главным образом хотел восстановить справедливость. Все началось еще во время войны. Предположительно, Есперсон обманул Харри Стокма, отца Юни Стокма, отняв у него много денег. Во время войны Харри Стокма тайком переводил беженцев через границу, и как будто... Гуна странно изобразил указательными пальцами вопросительные знаки. Получал щедрые подарки от евреев, которых он переправлял в Швецию. Фольки Есперсон, похоже, решил, что Стокма обворовывал беженцев. Во всяком случае, продавать ценности после войны Стокма боялся. Фольки Есперсон вызвался стать посредником. Он продал ценности, но все вырученные деньги присвоил. Юни обнаружил все сравнительно недавно. Кажется, он наткнулся на старые квитанции и расписки. Вот почему он потребовал у Фольки Есперсона расчета от имени своего покойного отца. «Ты веришь Стокму-бладшему?» Гун из стороны устало улыбнулся. «Почему бы и нет? Если в его словах есть хоть капля правды, у Юни Стокма появляется мотив, а у нас крепкая версия. Зачем Карлу Эрику Стокму бросать тень на собственного отца? Как бы там ни было, нам придется еще раз допросить Юни». В конце концов, мнение его сына основано на слухах. Хорошо, ты, главное, не забудь, сказал Фристад. О чем? Проверить его показания. Гуно стран из-под посмотрел на прокурора. Что? спросил Фристад. Что, меч на мое место? Фристад откашлялся, в комнате повисло гнетущее молчание. Ну, а потом? делоно, беззаботно спросил Фристад. Гунор странно глубоко вздохнул и провел рукой по волосам. Фольки Есперсон поднялся к жене, сыну, невестке и двум внукам. «А Стокма? Нам известно, что в тот вечер он навестил проститутку, которая называет себя Кариной. Мы допросили ее, и она сообщила, что Стокма ушел от нее часов в одиннадцать. Она сама выставила его пораньше, потому что в полночь ожидала следующего клиента. Ей нужно было принять душ и прибраться. По словам Стокма, он поехал в Турсхов к сыну и лег спать около одиннадцати в пристройке за мастерской». Он ни с кем не виделся и не разговаривал, а это было в пятницу. Финными словами, он врет. Скажем так, Стокма вполне мог приехать на улицу Томаса и Хефти вскоре после того, как Ингрид пошла спать. Мы можем также с уверенностью утверждать, что у Стокма нет алиби на время смерти». Гуна странно посмотрел на своего собеседника. Фристетт снова расхохотался. «Понимаю, что ты имеешь в виду. Стокма интересный тип, верно?» Гуна странно кивнул Что происходило в квартире у Фольки Есперсона? Родственнички ссорились за ужином. Нет. А после ужина? Нет, по словам вдовы. Она утверждает, что пошла спать, как обычно. Необычно было только то, что ей пришлось ложиться одной. Она приняла таблетку снотворного и проснулась среди ночи, не понимая, что ее разбудило. Если она убила мужа, она не слишком-то старается обеспечить себе алиби. «Давай сосредоточимся на убийстве». — досадливо возразил гонор страна. — Вероятнее всего, Рейдер знал убийцу. Либо он договорился встретиться с ним в магазине, либо находился в магазине по другим причинам, когда пришел убийца. Но так как убийство, похоже, было предумышленным, скорее всего, жертва договорилась о встрече с убийцей в магазине. Гонор страна поднял голову. Прокурор сидел молча с закрытыми глазами, как будто задумался. «Мы знаем, что во второй половине дня вечером Фольке Есперсон несколько раз разговаривал с кем-то по телефону. По словам грохеге вюллер кто-то звонил при ней ему на работу. При ней звонили один раз, но вполне возможно, что ему звонили еще до ее прихода. И вдова говорит, что вечером Рейдеру несколько раз звонили. Однако выяснить, кто именно ему звонил, нам не удалось. Единственный, кто признался, что звонил Рейдеру, был его брат Эммануэль». Он сказал, что звонил поздно вечером, но рейдер не пожелал с ним разговаривать. Фрист кивнул, словно отвечая на собственные мысли. Очки упали ему на грудь, и он вернул их на место. «Что-нибудь еще?» По словам потенциального покупателя Хиркинера, ему звонил Арви и обещал убрать тучку, возникшую на горизонте. «В самом деле?» «Что в самом деле? Звонил или убрал тучку?» Слухо поинтересовался гуннар страны. Нет, Хиркин рассказал, что Арвид пытался дозвониться до брата, но безуспешно. Они сидели, глядя друг на друга и о чем-то думая. Наконец инспектор подытожил. Фольки Есперсона убили одним ударом старинного штыка, выставленного в витрине магазина. Выбор оружия указывает на то, что убийство все же не было предумышленным. Разумеется, если убийца не знал штыке заранее и не собирался воспользоваться им. Пока можно лишь констатировать, что удар нанесен человеком сильным. Лезвие проникло глубоко в тело убитого. Были задеты легкие и крупные кровеносные сосуды. В протоколе вскрытия написано, что убийца, судя по всему, прижимал к себе Есперсона, пока не убедился в том, что тот умер. Следов от борьбы не обнаружено. Жертву закололи, некоторое время крепко держали, не давая вырваться, а затем осторожно уложили на пол. Осторожно, потому что на теле нет кровопотеков, которые указывали бы на то, что его бросали. Там труп лежал некоторое время. Криминалисты считают, так как на полу было совсем немного крови, почти вся кровь осталась на убийце. Фристот кивнул, и очки снова упали ему на грудь. Карстен Есперсон проверил по описи все, что находилось в магазине. Он утверждает, что пропала военная форма. По его словам, форму за несколько дней до убийства прислал неизвестный отправитель. В пятницу 13-го форма еще лежала в коробке, в которой ее доставили. Если Карстен Есперсон говорит правду, а о существовании формы нам известно только с его услов, тогда, вероятно, убийца надел ее на себя. Собственную окровавленную одежду сложил в коробку из-под формы и ушел. Допрашивается вывод. Форму прислал в магазин сам убийца, чтобы обеспечить себе смену одежды. Следовательно, убийство все же было предумышленным. Не слишком ли все сложно? «Предумышленное убийство всегда сложно», — Фристот кивнул. «Но разве идущий по улице солдат не привлечет к себе внимание?» «В ту ночь было очень холодно. Убийца наверняка надел длинное зимнее пальто, под которым форма не была видна. Во всяком случае, форма объясняет, почему ни один из свидетелей не заметил человека в окровавленной одежде», — буркнул Фристот себе под нос. «Есть у Карстена, есть персона документы, которые подтверждают существование формы. Например, почтовая квитанция». Гуннер Страна резко вскинул голову. «Почтовая квитанция имеет значение для суда?» Фристет развел руками. Гуннер продолжал. «Убийца раздел жертву. Что он сделал со штыком?» Гуннер кивнул. «Как я уже говорил, штык лежал на витрине магазина. Он старинный, английский, эпохи наполеоновских войн. Штык остался на месте, но ни на нем, ни на английском ружье, к которому он крепился, отпечатков пальцев не обнаружено». Во время убийства в магазине было темно, как, впрочем, и в любую другую ночь. Кстати, на полу валялась ручка с несмываемыми чернилами, самая обычная, какие продаются во всех магазинах констоваров. Скорее всего, убийца принес ее с собой, потому что именно ею написаны знаки на теле убитого. Наличие надписи тоже указывает на преднамеренность действий. Если человек берет с собой ручку, чтобы что-то написать на трупе, естественно, предположить, что он планировал убийство. Кстати, на ручке также отпечатков не обнаружено. Ну, а как же знаменитое «и» и число 195? И не совсем обычное сокращение от «иан», а числа 19,5. Ладно, ладно, нам известно, что это номер такси. Давай все по порядку. Хорошо, когда произошло убийство? Между половиной двенадцатого и тремя ночи. И в карманах одежды убитого не нашли ключей. «Да, в его карманах нашли сигареты, зажигалку и мелочь, а ключей там не оказалось. Насколько я понимаю, о ключах пока никто не знает. О том, что ключи пропали, известно только тебе, Фрелику, и мне». Я прочел показания вдовы. Она якобы проснулась среди ночи и заметила на полу снег. «Да, если она говорит правду». Возможно, убийца, на подошвах которого не успел растаять снег, взял у убитого ключи, поднялся на второй этаж в квартиру Фольки Есперсона, вошел в спальню, а потом снова вышел. Есть другие версии. По-моему, снег на полу оставил Фольки Есперсон после вечерней прогулки, до того, как его убили. Почему вы так считаете? Потому что убийце вряд ли остался бы снег на подошвах. Он ведь невольно много времени провел в магазине. Сначала затаскивал труп на витрину, потом переодевался в военную форму. Вдобавок на подушвах убитого довольно глубокие протекторы, в которые мог набиться снег. Зачем же тогда, по-твоему, убийца украл ключи? Зачем, если не для того, чтобы воспользоваться ими? Пропажа ключей загадка. Либо они не украдены и по-прежнему находятся в квартире, либо убийца украл их с какой-то иной целью. Значит, ты не считаешь, что убийца поднимался в квартиру. Если незваный гость прокрался в спальню Игоря Есперсон, то только за тем, чтобы проверить, что она спит, а затем уйти. А может, он хотел забрать какую-то вещь, о которой она не знала и которой не хватилось бы. Скорее всего, нечто принадлежавшее ее покойному мужу. Короче говоря, снег на полу, по-видимому, все-таки оставил сам Фольки Есперсон, когда вошел в спальню, чтобы посмотреть на жену. Фристет откашлялся, собирая что-то спросить, но Гуннер странно его опередил. «Мы пока ничего не знаем наверняка. Ингрид Есперсон вполне могла выдумать снег на полу». «Зачем ей выдумывать?» «Вот именно. Мне как-то не верится, что она нас обманывает. Разве что хочет доказать, что ключи украл убийца». Они переглянулись. «Но ведь если вдова врет насчет снега», — возразил Фристет, не докончив фразу. Гуннер странно кивнул. Фристет глубоко вздохнул а значит и взлома никакого не было потому что она же и прикончила мужа твой вывод может оказаться правильным но вот аргументация не выдерживает никакой критики ответил инспектор я все же склонен полагать что снег на полу оставил муж прокурор и инспектор снова посмотрели друг другу в глаза ну и что ты обо всем этом думаешь гунарстрана что подсказывает тебе твое хваленое чутье вдова сама прикончила мужа а мотив задумчиво спросил гонер странно: «Деньги, сексуальная неудовлетворенность, приступ ярости», ответил Фристетт. «Молодая женщина выходит за мужчину, гораздо старше себя, муж отказывается от больших денег, отвергнув предложение братьев и Хиркинера, а главное, он кладет конец любовным утехам жены. Из-за этого они ссорятся, чего-чего, мотивов у вдовы хватает. А возможность? задумчиво спросил Гонна Страна. «Конечно, именно ей удобнее всего в любое время убрать старика. Самостоятельно или с чьей-то помощью. С любовником она держит мужа, любовник наносит удар. У любовника алиби». Фристетт хрипло чертыхнулся. Какой еще алиби? Он живет с мужчиной, неким Сьюром Флаттебил. Тот уверяет, что в интересующую нас ночь стрёмство не покидал постели». «Для меня...» как для прокурора, подобное алиби не выдерживает никакой критики. Показания постоянного сожителя все равно, что показания супруга, и потому не могут рассматриваться судом. Согласен, но лучше уличить сожителя во лжи под присягой, чем губить невинного человека на суде. Сожитель в курсе, что Стремстед трахается с вдовой? Гуннер странно пожал плечами. Возможно, он о чем-то догадался, раз его спрашивали, чем в ту ночь занимался Стремстед. «А ты расскажи ему, что Стремстед ему изменяет, и тогда сразу станет ясно, есть у Стремстеда алиби или нет». «Правда, вдова могла все проделать в одиночку». «Могла, но мы не должны забывать о других. У не Стокма тоже нет алиби». «А мотив?» — спросил Фристот. «Ведь деньги на месте пропала только дурацкая форма. Да и о том, что форма была, нам известно лишь со слов Карстена Есперсона». «Если старика убил Стокма...» — Гунн странно кивнул... Со Стокма загвоздка в том, что ему от смерти Есперсона никакой выгоды. Он не получает денег, и доброе имя его отца не восстановлено. Если Стокма и убил Фольки Есперсона, то, скорее всего, в приступе ярости. Хотя, возможно, у него имелся другой мотив, помимо фамильной чести. Загвоздка номер два – убийство в состоянии аффекта – не то же самое, что предумышленное убийство». Если все же Стопма задумал убийство заранее, почему он в то же время не позаботился о том, чтобы восстановить доброе имя своего отца? — Ясно, — мрачно ответил Фристот. — Далее есть еще два брата. — Кажется, оба они тяжело больны, страдают ожирением и вообще передвигаются с трудом. — Так-то оно ну так, но возможность совершить преступление у них тоже имелось, — возразил Гонор Страна. Оба старые, седовласые, как жертва. Они также являются владельцами магазина и имели полное право находиться там в любое время дня и ночи. Возможно, они пришли заранее и подождали, пока рейдер к ним спустится. У них тоже нет прочного алиби. Оба уверяют, что всю ночь провели у себя дома в одиночестве. Но физическая возможность. Что? Способны ли они убить родного брата? Фриста, ты лезешь в психологию. Мы же стараемся ограничиваться фактами, наличием мотива и возможности совершить преступление». «Ладно, продолжай». По словам покупателей Хиркинера и Варос, Арвид Есперсон недолго до того, как рейдер был убит, сказал им, что... гун странно изобразил пальцами кавычки. «На горизонте возникла тучка, которую надо убрать». Фристо улыбнулся. «Прям заговор какой-то». «Точно». «Понятно, что уж вполне возможно, его убили братья», — заключил Фристетт. Вдова, проснувшись среди ночи, позвонила Карстену Есперсону, но Сюзанна Есперсон сказала ей, что Карстен нет дома. А может, его и вправду не было дома. Что если сын в то время был на первом этаже в магазине и убивал отца? Его жена клянется, что он был в постели и спал, когда звонила вдова, — нахмурился Фристетт. А буквы и цифры имеют смысл только в том случае, если убийца — сын. Фрис тут покачал головой. «Если ты прав, и зашифрованное послание действительно отсылает к Евангелию от Анны, тогда он действительно, можно предположить, нечто в этом роде. Но как в таком случае быть такси, которое ждало снаружи?» Гуна странно вздохнул. «Я о нем помню, но мы не знаем, одну машину видели свидетели или несколько. Редактор из дома напротив видел такси «Мерседес», но примерно за четыре часа до убийства... А как же номер 195?» «На номер она внимания не обратила». «Гуны страны, что ты сейчас пытаешься доказать?» Инспектор откашлялся и объявил. «Нам известно, что Ришар Экхальд водил такси под номером 195. Но свидетельница, которая видела таинственное такси на улице Томаса Хефтья, не сумеет его опознать. Там не обязательно стояло такси Экхольда, и мы не знаем, стоял ли Экхальд на улице Томаса Хефти. Зато знаем, что вечером Экхольд ехал за Фольке Эсперсоном». «Да, знаем», — Гуна странно улыбнулся прокурору. «Он знал, как тот любит ловить своих противников на мелких нестыковках. То, что Экхальд следовал за жертвой убийства в своем такси, возможно, повторяю, возможно, означает, что часом позже у магазина Есперсона стояло именно такси Экхальда. То, что Экхальд положил глаз на Гро хеге Вюллера и приревновал ее к Фольке Есперсону, возможно, опять-таки возможно, предполагает мотив». То, что Экхальд следил за Фольки Есперсоном, возможно, указывает на его причастность к убийству. Поскольку цифры совпадают, возможно, надпись на груди покойного как-то связана с номером такси Экхальда. Но больше всего на причастность Экхальда указывает то, что он вчера ночью звонил Франку Фрёлику и произнёс слова 195, как своего рода пароль. Видимо, он хотел, чтобы Фрёлик уделил ему особое внимание. К сожалению, Экхальд мёртв, «Если он даже и имел отношение к убийству, нам придется для подтверждения наших предположений обращаться к другим свидетелям. У нас много косвенных улик, но...» В принципе, великодушие Гуннер странно развел руками, чем не преминул воспользоваться Фристетт. «Последнее слово осталось за ним, но ни одного доказательства», — кисло произнес он. «А тебе бы хотелось, чтобы таксист оказался замешан, да?» спросил инспектор, закуривая самокрутку, которая каким-то таинственным образом очутилась у него в зубах. «Здесь курить нельзя», — заметил Фристок. Гун затянулся, приоткрыл коробок спичек и повертел в руках. «Да, я по-прежнему думаю, что таксист как-то замешан в деле. Если ты сейчас же не выбросишь сигарету, я подам на тебя официальную жалобу». Гун снова затянулся и стряхнул пепел в приоткрытый коробок. «Допустим, связь есть», — сказал он. У Экхальта вполне мог быть мотив. Дело в том, что он по ошибке считал Гроу Хегевюллер своей подружкой. После того, как Экхальт отвез ее к старику, он решил, что она ему изменяет. Он чувствует себя отвергнутым и брошенным, и потому следит за старикашкой, желая с ним разобраться. «Все более или менее так мы думаем», — Гонна снова затянулся. «Если наши предположения верны, если Экфельд караулил старика и ждал, пока тот останется один в магазине, — С какой стати он вытащил труп на витрину и написал у него на груди номер своего такси? «Я-то откуда знаю?» — воскликнул Фристот, отчаянно жестикулируя. «Все выяснить твое дело. А сейчас мне плохо, потому что ты нарочно портишь воздух в моем кабинете своей вонючей самокруткой. Моей секретарша аллергия. Как мне быть, если она заболеет и возьмет больничный на две недели?» Успокойся, ответил инспектор, засовывая курок в коробок и закрывая его. Обсуждая, мог ли Экфельд убить Есперсона, мы не должны забывать о наших козырях. Во-первых, убийство было предумышленным, а во-вторых, Фольки Есперсон должен был сам впустить убийцу, так что, скорее всего, он его знал. Сомневаюсь, что Фольки Есперсон знал таксиста. Но если Экфельд постучал в витрину, Фольке Есперсон вполне мог его впустить, возразил Фристад. «Таксист в форме не вызывает подозрения. Может быть, он притворился, будто хочет спросить дорогу?» «Тебе лучше знать, какой линии придерживаться в суде», ответил Гуна странно, поднимая руки вверх. «А ведь мы еще не говорили о возможных мотивах его сына. Меня очень заботит надпись на груди покойника». Их прервали. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Франк Фрюлик. По пути к Фристоду Фрюлику пришлось несладко. У здания столпились представители таблоидов, ворвавшись в кабинет прокурора, Фрелик испытал такое же облегчение, как в сильный ливень, когда укрываешься под старой елью. Фристат и Гуна страны сидели в синих крутящихся креслах, оба молчали и предавались собственным мыслям. Воняет табаком, заметил Фрелик, принюхавшись. Вот видишь, Фристат досадливо мотнул головой в сторону Гуна страны. Вот видишь, что-то натворил. Черт побери! Тяжело дыша, продолжал Фрелик. «Журналисты просто с цепи сорвались после убийства таксиста». Гуна странно повернулся к Фрюлику. «По радио говорили, что все таксисты в городе словно с ума посходили», – буркнул он. «Обычное дело, вопя, что мы живем в безумное время, что работать с таксистом небезопасно. С утра сотня таксистов окружила парламент и не переставала сжать на клаксоны. Сегодня все служащие как один опоздали на работу» даже сотрудники прокуратуры и Министерства юстиции. На выезде из аэропорта Гардемуэн образовалась огромная пробка, помолчав он добавил. «Возможно, убийство таксиста связано с нашим делом, но такой вывод не обязателен». «А как же мобильник под педалями?» напомнил Фристот. «И звонок Фрюлику, и пароль 195». Гоннастрана развел руками. «Ты уж сам решаешь, что означают цифры. Номерной знак или строки из Библии?» Фристот перестал крутиться в кресле и в досаде топнул обеими ногами по полу. «Но ведь он позвонил и назвал номер, номер своего такси». «Да-да, хорошо», — раздраженно перебил его гуна странно. «Но не забывай, что Фрёлик несколько дней разыскивал водителя такси номер 195. Экхальд мог назвать номер просто для того, чтобы представиться». Инспектор повернулся к Фрёлику. «Он что-нибудь говорил о надписи на теле мертвеца?» — Нет, — сказал Фрёлик, — только назвал номер 195. — И больше ничего? — Нет, кроме... кроме чего? — Да ведь я уже говорил, он намекал на то, что ему кое-что известно. Мне показалось, что когда он мне звонил, он был не один. Фристот Эгуна странно в упор посмотрели на Фрёлика. Тот виноват развел руками. Возможно, Экхель сидел в пивной или в кафе, во всяком случае, там было довольно шумно. А время от времени он как будто прикрывал трубку рукой. «Может быть, Экхельд с кем-то разговаривал, когда звонил?» — объяснил Гуна Страна прокурору. Тот выразительно нахмурился. Фрелик пожал плечами. «Точно я не знаю, просто мне так показалось». «С кем он мог быть?» — задумчиво спросил Фристетт. «С Гроу Хегевюлер?» Фрёлик покачал головой. «Если с ним кто-то и был, то мужчина». «Это имеет какое-то значение?» — спросил Фристетт. «Да, имеет, поскольку через час его нашли мёртвым», — ответил Гуна Страна. «Но как тогда объяснить, что Экхальта убили именно после разговора с Фрёликом?» — рявкнул Фристад. «Понятия не имею», — раздраженно ответил Гуна Страна. «Но его убийство наверняка связано с убийством Антиквара». «Наверняка? Он ведь сам сказал, что ему кое-что известно». «Всем кое-что известно, и тебе, и мне». «Неужели он хотел поговорить не об убийстве, а о чем-то другом?» «Вряд ли». «Допустим», — сказал Гуна Страна. Экхельт наверняка что-то видел». Чуть смягчившись, продолжал Фристод. «Не обязательно. Не обязательно. Он водит такси с номером 195, те же цифры написаны на трупе. Через несколько дней Экхальт звонит сотруднику полиции и со смехом называет пароль. Тогда объясни, что там, по-твоему, произошло?» Невозмутим предложил странно. Что там могло произойти? Экхальт ворвался в магазин, схватил штык и заколол Есперсона, потому что считал, что старый козел трахается с его подружкой. Гунастрана и Фрелик с любопытством наблюдали за Фристодом. Прокурор вскочил из-за стола, подбежал к окну, отвернулся и принялся быстро-быстро сжимать и разжимать кулаки. «Ну, а дальше?» — досадливо спросил Гунастрана. «А дальше он раздел старика, нарисовал у него на груди номер и посадил убитого в кресло на витрине». «Зачем?» «Зачем? Откуда же я знаю?» «Ну, а потом?» «А что потом?» «Ключи». «Ах, да...» Фристот начал успокаиваться, забрал ключи, поднялся на второй этаж и... Фрёлик ухмыльнулся. Приунывший Фристот вернулся на место. «Никуда не годится», — объявил Фрёлик. «По-моему, логичнее предположить, что убийца нарочно выставил труп на всеобщее обозрение. И если так и есть, ребус наверняка означает библию». «Но почему убили Экхальта задумчиво спросил Фристот. «А может, его убил и ограбил пассажир?» — тихо предположил Гонострана. Ты хоть сам-то в это веришь. Я, может, и нет, зато все таксисты в городе верят. Но если мы считаем, что два убийства связаны между собой. Если и есть связь между убийствами Фольки Есперсона и Экхальта, сказал инспектор Гуна странно, вставая и убирая бумаги, то, скорее всего, потому, что Экхальту было кое-что известно о первом убийстве. Пока у нас нет никаких доказательств. Кроме того, мы с Фрёликом не сможем заниматься еще и убийством Экхальта. Фрюлик кашлянул и сказал, «Ставлю на то, что Решара Экфельта прикончили, потому что он видел первое убийство». «Если твою ставку и примут, то шансы очень невысоки», — улыбнулся Гуна страны. Фристотт вскинул голову. «Значит, ты все-таки считаешь, что связь между двумя убийствами есть?» «Совсем не обязательно, но второе убийство следует расследовать отдельно. Этого требуют все таксисты города». Подавленный Фристотт следил за Гунра страны, который складывал документы в папку. Что будешь делать дальше? Я как раз собирался сказать об этом, жизнерадостно ответил Гунар странно. Сейчас я занимаюсь историческими изысканиями. Меня интересует прошлое, Фольки Есперсона. И глубоко-то закопался. Дошел до 44-го года, ответил Гуна странно, убирая очки во внутренний карман.